В следующее мгновение стул прибольно ударил ее сзади по ногам. Кот покачнулась, и тут верхняя кромка спинки с силой врезалась ей в шею. Этого она и ожидала, но, не сумев удержать равновесие, упала коленями на плитке у камина и растянулась на ковре. Теперь её тело болело в стольких местах сразу, что кот даже не стало выяснять, где старые ушибы, а где новые. Сул так сильно мешал ей, что кот не сумела подняться и поползла к ближайшему креслу, чтобы опереться на него. Покряхтев от боли и напряжения, она кое-как поднялась на ноги и перевела дух. Нет, в отличие от всех, боль ей активно не нравилась. Однако она не собиралась поднимать из-за этого шум. К счастью, кот всё ещё могла ползать и с грехом пополам стоять. Следовательно, ей удалось не повредить позвоночник, и на том спасибо решила она, лучше чувствовать боль, чем вообще ничего не чувствовать. Ножки стула и распорки между ними выглядели целёхонькими. Но кот слышала треск и была уверена, что сумела их расшатать. Во второй раз кот начала разбег с расстояния 8 футов от стены. Пятясь назад как можно быстрее, она постаралась сделать так, чтобы ножки стула врезались в стену под тем же углом, что и в первый раз. Ей повезло. Мощный удар сопровождался энергичным крак ломающегося дерева. Хотя в первый мгновение кот в страхе подумала, что добилась-таки своего и сломала себе какую-нибудь кость, уж очень похожим вышел звук. Одновременно с ударом внутри кота словно прорвало какую-то невидимую плотину, и всё её существо затопила волна боли. Холодное отчаяние пыталось снова затянуть её в свои глубины, но она сопротивлялась ему со всей решимостью пловца, сражающегося с бездонной пучиной. На этот раз она не упала и поэтому сразу пошла вперёд, код решила не останавливаться даже для того, чтобы передохнуть, убедившись, что стул прижат к спине как надо, она ринулась на стену в третий раз. Кот лежала на полу перед камином, лежала лицом вниз и пыталась сообразить, сколько же времени она провела без сознания. Должно быть не больше минуты или двух. Ковёр показался ей холодным и волнистым, как бегущая волна, но кот не плыла по ней, а словно отражалась в поверхности ряби, будто раздробленный лик медного солнца или рваная тень серого облака. Сильнее всего болел затылок. Должно быть, она здорово им стукнулась. Перестав думать об ушибах и вообразив себя тенью облака, скользящей по поверхности реки, кот отвлеклась от боли и собственных проблем и почувствовала себя значительно лучше. Ее тело больше не было материальным. Оно стало таким же легким и невещественным. как круги или водовороты на поверхности потока, и вместе с ними, невесомое и прохладное, оно уносилось все дальше и дальше. Ариэль, в подвале, в окружении несмыкающих глаз кукол. — Разве я сторож сестре своей? Кот встала на четвереньки и услышала рев. Глухой топот на веранде. Цепляясь за твёрдый поручень кресла, кот встала на ноги и посмотрела в окно, на котором не была задёрнута штора. Упираясь передними лапами в раму, снаружи на неё смотрели два добермана. Глаза их, отражавшие янтарный свет настольной лампы, горели дьявольским жёлтым огнём. У каменной стены валялась отломанная ножка стула. Толстый её конец в том месте, где ножка крепилась к сиденью, был раздроблен и ощетинился щепками. Под прямым углом к ней торчал дюймовый обломок распорки, которая соединяла две задние ножки вместе. Нижняя цепь была свободна больше, чем наполовину. На веранде громко топал лапами один доберман, другой продолжал следить за ней через окно. Кот сдвинул стул по верхней цепи вправо и придержал его правой рукой, обеспечивая наибольшую свободу для левой, которую она опустила, чтобы ощупать нижнюю часть стула. Задней левой ножки больше не было. Это она валялась на полу у стены. Боковая распорка, соединявшая ее с левой передней ножкой, все еще торчала на месте, но снять с нее цепь не представляла труда. Переместив стул влево, чтобы оценить повреждения с другой стороны, кот обнаружила, что задняя правая ножка шатается в своем гнезде. Некоторое время она тянула, дергала, раскачивала ее из стороны в сторону в надежде выломать. Но работать ей было крайне неудобно, да и ножка держалась ещё крепко. Передние ножки не были соединены перекладиной, так что освободить цепь мешала только правая боковая распорка. И кот решила таранить стену ещё раз. Жгучая боль пронизала её насквозь, так что она едва не потеряла сознание. Но когда кот увидела, что оставшаяся задняя ножка торчит как ни в чём не бывало, она нашла в себе силы не поддаться усталости, ломоте в избитом теле и всему тому, что казалось было против неё. Чёрт, не дождётесь, пробормотала она и прихрамывая отошла на несколько шагов от стены, чтобы броситься на неё в последний раз. Сухое дерево переломилось со звонким щелчком, на каменные плитки пола посыпались сосновые щепки, и нижняя цепь со звоном соскользнула.